Глава 5. На смену надеждам хоть что-то противопоставить магистру пришло обреченное понимание. Мне потребуются годы, чтобы подготовиться к противостоянию с ним. И все эти годы будут бесполезны. Разве что дракон проведет их в коме. В противном случае хоть как-то навредить Вьеру, не говоря уже об обезвредить, мне за всю мою жизнь даже возможности не выпадет. Хотя это при прямом столкновении, на которые ведьмы идут никогда, если есть иные пути. «Вы так улыбаетесь, что я начинаю нервничать», заметил дракон, обходя массивный дубовый стол с рунами сохранения на ножках. Паразит, покусившийся на ценную мебель, был обречен застыть и дождаться возмездия отрачительного хозяина. «Значит, я не безнадежна», усмехнулась, скользя взглядом по неожиданно пустой комнате. Можно даже сказать, вопиюще пустой. Ни книжных шкафов, ни редких артефактов, ни даже уютных кресел здесь не было. Одно, правда, было, но его тут же занял удобно усевший сам магистр. Стул же для гостя. Да, он был, и даже с высокой спинкой. Но я чего то решила, что это не для удобства, а для того, чтобы бросаться мебелью было неудобно. Присаживайтесь, небезнадежная моя. Фыркнул дракон и указал на этот единственный стул. Постоять еще успеете. Если я что-то и понимаю в наших адептах, то первые дни вы будете весьма популярны». «И вас это нисколько не расстраивает?» «Конечно. Даже если бы Лиеру не пришла в голову эта чудесная идея, вас стоило бы пригласить тайно. Юные Вьеры так разленились без достойных противников, что лишняя встряска им не помешает. Заодно получат редкую возможность испытывать полученное знание без промедлений. А вы уж постарайтесь, чтобы этих знаний было вдоволь. Криво усмехнулась. Откровенность собеседника меня несколько удивила. Впрочем, чего-то подобного я и сама ожидала. Драконы, летучие гады, как их удачно окрестили люди, никогда своего не упускали, и из моего присутствия собирались извлечь максимум пользы. Но вы ведь понимаете, что я не дам вашим подопечным играть в одни ворота? Разумеется. И даю вам полную свободу действий. — Полную? — Полную, — подтвердил магистр. — Едва ли вы способны причинить такой уж тяжкий вред любому из нас. Но верам будет полезно ощутить на себе все прелести близкого контакта с настоящей ведьмой. Разумеется, если вы сами этого пожелаете. — Я темная, — напомнила. — Но не черная, — усмехнулся Альзард. Мелкие неприятности Вьеры переживут, в случае реальной опасности я вмешаюсь. Так что...» Дракон подался вперед. «Ни в чем себе не отказывайте». «И мне ничего не будет?» «Попадетесь, будет», — развел руками магистр. «Правила едины для всех». «Учту». Я коротко кивнула. «Это все, о чем вы хотели мне сообщить?» «Если у вас нет ко мне вопросов, «Здесь есть лаборатория?» Дракон утвердительно кивнул. «А я могу ею воспользоваться?» «Как и все адепты, когда придет ваша очередь. Попросите шакрата вас проводить и показать, где записываются». «А в своей комнате я могу варить что-нибудь простое?» «Если ваш сосед не возражает и готов разделить с вами тяготы на на полу». Я вопросительно вздернула бровь. «Новую мебель вам никто не предоставит до конца учебного года». «Я буду аккуратно, пообещала я. «Жаль». И убедившись, что у меня нет других вопросов, магистр вытащил из верхнего ящика стола какие-то бумаги и полностью утратил ко мне интерес. Аудиенция была окончена. Уходила я спиной вперед. Каким бы занятым ни казался магистр, получить какое-нибудь симпатичное следящее заклятие мне не хотелось. Итак, пребывание вблизи драконьей ауры сказывалось на моих браслетах не лучшим образом. Покинув кабинет магистра и миновав коморку с инвентарем, я убедилась в правоте собеседника. не его поклонницы и не собирались расходиться по своим делам, оставшись дожидаться меня в коридоре. Непроизвольно покосилась на запястье. Браслеты были на месте и даже не полностью разряжены. Так, половинины. Для лучшей мотивации разжиться деньгами или связаться с любым из начальников с нижайшей просьбой поспособствовать. Был, правда, и третий вариант. Оставить из шести один или два и сливать в них собственную силу. Благо, у ведьм она восстанавливается быстрее классических магов, но... С драконами мне все равно было не тягаться. Так быстро закончили, притворно удивилась рыжая подружка крашеной брюнетки. «Решение деловых вопросов не занимает много часов», — пожал я плечами. «Или вы думаете, магистр настолько немощен, что его хватило меньше, чем на четверть часа?» «Ты выпалила в Ера Аль Шарелли, хотела было что-то мне ответить, но ее запястье перехватила третья подружка, темноволосая. Она, в отличие от вспыльчивой подруги, действительно была отмечена тьмой». «Он ее даже не касался». Тихо сказала она, и я даже заслушалась ее голосом. Низким, вкрадчивым, каждым звуком, вызывающим доверие. Руку обожгло, приводя меня в чувство. Менталистка. Да еще и с уклоном в тьму. Вот кто из этой троицы был действительно достойным соперником. Разумеется, — хрипло ответила. Я чту ваши традиции. И раз уж перчатками обзавестись не успела, никому не прикасаюсь. И тихо, почти шепотом проговорила: "Мало ли, чем болеют драконы? Драконы мало подвержены болезням." Усмехнулась темноволосая менталистка. "Потому, если подобное случается, нужно искать того, кто этому поспособствовал. Виера демона или человека? Полукровку? Чистокровные люди мало на что способны. Пожалуй, плечиками, так, то перестал мне импонировать. Это так." Легко согласилась я. Мы ни на что не годны. И раз уж мы выяснили этот вопрос, я откланяюсь, чтобы не смущать ваши взоры своим присутствием. И я ретировалась, пока у Дев не нашлось причин меня задерживать. Нет, в глубине души у меня все кипело. Гордость ведьма требовала вернуться и показать им, насколько они неправы. Меня настойчиво подводили к нанесению первого удара. Но если противники так этого желают... Стоит ли идти у них на поводу? Губы растянулись в самой пакостной улыбке, на какую я была способна. Внутри поселилась радость, как от удачно выполненной гадости, и я с легким сердцем поспешила в главный корпус. Экзамены остались позади, и вместе со списками поступивших, многие из которых уже и заселиться успели, должны были повесить расписание. И оно действительно уже имелось. Отдельная для каждого курса и с уточняющими пометками для обладателей редкого по силе дара. Им предстояло посещать дополнительные занятия. На моем курсе таких выдающихся адептов было трое. Мой сосед, некто Вьер Альгерен и Вьер Эль Сарги. Последний, судя по родовой приставке, мог оказаться и не драконом. Даже с большей вероятностью не, поскольку рода Эль были прежде всего людьми, наследниками первых переселенцев кому удалось договориться с местными жителями и научиться жить с ними в мире. У иных потомков просто не осталось. Мое имя тоже было выделено отдельно. И, разумеется, сообщено недогадливым ни разу меня не видевшим сокурсникам, что я темная ведьма, которая вместо боевой подготовки должна посещать либо практические занятия магистра Альзарда, либо магистра Альхрада. Я очень надеялась, что второй окажется алхимиком и приютит меня во время всех пар по боевой подготовке. Отыскав фамилию магистра в общем расписании, я с облегчением выдохнула. Угадала. Магистр Альхрат вел у моих новых сокурсников общее зелье, а также факультатив по ядам и противоядиям. Облизнула в предвкушении пересохшие губы. Захотелось тотчас пойти и записаться, пока все места не разобрали. Подлую мысль о том, что места могли распределять заранее, скажем, пару лет назад, я от себя гнала. «В наших брутальных рядах появилась Вьера?» Удивленный голос вырвал меня из размышлений. Я покосилась вправо, на подошедшую к расписанию парочку. Рыжего субтильного паренька и широкоплечего высокого и определенно не боящегося ни трудностей, и ни тяжести мужчину с короткой каштановой стрижкой. «И это вы, верно?» Рыжий посмотрел на меня с живейшим интересом и даже обратился на более привычном слуху к болеарском, хотя никто из остальных местных подобной учтивости еще ни разу не проявлял. «Верно», — усмехнулась я и добавила. «Можете говорить на родном, пока проблем с пониманием у меня не возникало». «Вот как», — протянул второй широкоплечий. Я скользнула взглядом по его лицу, отмечая, что, вероятнее всего, передо мной обладатель приставки Эль. Во-первых, из-за очевидной разницы в возрасте. Рыжий на фоне товарища казался настоящим подростком. Да и шакрат разгромно ему проигрывал. Во-вторых, разрез глаз больше характерный для Таласки, чем для Маргалина. В-третьих, сами черты лица более грубые и резкие, чем у коллеги. «Вьер Мартис Альгирен», — подтвердил мое рассуждение рыжий, представившись и покосившись на мои обнаженной ладони, вежливо кивнул. «Если позволите, я поприветствую вас в соответствии с правилами, когда вы будете готовы». «Благодарю вас». Улыбнулась в ответ, хотя изначально с губ хотело сорваться другое. «Например, никогда». Но рыжий парень казался настолько добродушным, что ему не то что грубить не хотелось. Вообще доставлять какие-либо неудобства. Взгляд непроизвольно скользнул на запястье, прикрытое манжетой. По-хорошему мне следовало взглянуть на артефакт, но это было бы невежливо. Так игнорировать собеседника, а мне чего то не хотелось вести себя неподобающе. «Мне казалось, это будет интереснее», — пренебрежительно хмыкнул Эль Сарги. Он, судя по всему, представляться не собирался. И вот к нему я теплых чувств не питала. «Если вам не хватает развлечений, очень рекомендую библиотеку. Возможно, раньше вам там бывать не приходилось, но уверена, ваш друг сможет вас проводить». С самой сладкой улыбкой, на какую была способна, заметила я, и, бросив последний взгляд на расписание, сказала: Прошу меня извинить, Вьер Альгерен. Сожалею о нашем столь скором расставании, кивнул мне рыжий и наградил спутника полным неодобрением взглядом. Но позвольте узнать, где вас поселили». В общежитии, Вьер, в общежитии. Я развела руками. Даже то необъяснимое пока расположение, что вызывало у меня рыжий, Не заставила поступиться осторожностью. Пусть луна освещает ваш путь, сказала и ретировалась, на ходу обнажая запястье и с ужасом глядя на полностью разрядившийся артефакт. Неужели это та менталистка одним лишь ударом оставила меня без защиты? До общежития я добралась в рекордные сроки. Немногочисленные адепты, что еще не направились завтракать, терли глаза, когда я проносилась мимо. Кто-то даже попытался заговорить, но у меня были другие планы. Вежливость вежливости, но мне все же хотелось следовать своим желаниям, а не подчиняться чужой воле. Потому лишь оказавшись в нашей шократом комнате и обнаружив отсутствие дракона, я выдохнула и, расстегнув манжету, обнажила все шесть браслетов, аккуратно разомкнула пострадавшей, провела большим пальцем по мутным камням-накопителям и полезла в сумку. Менять пришлось все кристаллы, даже резервные успели исчерпать себя. Впрочем, из-за малого размера это было неудивительно, емкость у камней была совсем небольшая. С грустью отметила, что запасных кристаллов осталось всего на две полные замены в любом из браслетов, и сняла три из них. Тот, что предупреждал о присутствии рядом яда. Тот, что не должен был позволить мне обуглиться в первый миг при столкновении с драконьим пламенем. И тот, что передавал в Кроудгард мое местоположение. Теперь, если какой-то дракон испепелит меня на месте, туда даже цветов не принесут. Ну что ж, если такова судьба, то ничего не попишешь. И я выковырила восемнадцать кристаллов. В конце концов, есть опасности, которые из разряда абстрактных перешли в ежедневные. Спрятав изъятые накопители в сумку, я прикрыла глаза, пережидая минуту слабости. Наверное, не сидя на кровати, коленки бы подогнулись, но... Я сидела и обнимала подушку. Улыбнулась через силу, тронула медальон под платьем и хотела было решительно подняться, но подбородок почесал черный вздернутый хвост. Тут вопросительно мяукнул, повернулся и требовательно поставил лапы мне на грудь. В желтых глазах фамильяра застыл немой укор. «Как только разделим пространство, сможем поговорить», — пообещала я. Конечно, между фамильяром и хозяином была и ментальная связь, Но не тогда, когда последние, не снимая, носят блокирующие артефакты. Потому тут страдал, как и я, без его советов. Острые когти пробили черную ткань. «Не сердись», — попросила я и почесала кота между ушей. Тот тут же подставил мордочку под ласку. Пришлось гладить. Под ракучущее мурлыканье любимого друга я немного успокоилась. «Мы совсем справимся?» Тот поднялся на задние лапы и боднул мой подбородок. «Еще как!» — поняла я. «Прости, что не могу тебя пока взять с собой». Желтые глаза кота неодобрительно сузились. Он спрыгнул на пол и, подойдя к двери, поскрепаю лапой. «Я пока не знаю, можно ли удобрять местные газоны». Тут пренебрежительно фыркнул, без слов заявляя, что его котейшему величеству можно все. Заодно еще и лапой указал в дальний угол. «Дескать, месть моя за отсутствие должного выгула страшна». «Сейчас уберу». «Но ты уверен?» Тут решительно толкнул лапой дверь. Не открыл, конечно, но мнение свое выразил. Я тяжело вздохнула и достала из сумки ошейник. Кот зашипел. «Или так, или в комнате, пока сидишь», — пригрозила я, и коту пришлось смириться. «А мне потратить три кристалла, чтобы знать, где он и более-менее жив-здоров». «Не попадись местным гадом, предупредила я. Решительно вздернутый хвост дал понять, что его котейшество поступит так, как посчитает нужным. «В таком случае спрячь их получше», — попросила я, понимая, что ночами, если коту будет вести, вместо сна буду заниматься раскопками, закопками, а то и замыванием кровавых пятен. Но раз уж остановить котика я не могла, оставалось только одно — возглавить. И я попросила. У нас почти кончились перья северной совы, и если встретишь Лангуса, тут серьезно кивнул, принимая заказ, а я немного перевела дух. Северных сов здесь вроде бы не водилось, все же мы были на юге. Да и Лангусы, мелкие магически выведенные грызуны, сбежавшие от создателей и расплодившиеся так широко, что уже и не укажешь, какая именно страна подарила миру разрушителей руд. В обычной еде Лангусы не нуждались. Потому для зерна опасности не представляли, и первое время крестьяне охотно брали их в дома. И детям, игрушка, и других грызунов лангуса отваживали на раз-два. И только когда забарахлили купленные в складчину артефакты, и в них обнаружили огромные дыры, оставленные зубками милых меховых комочков, лангусов перестали привичать. Их бы уничтожили, но магия не стоит на месте, а господа маги готовы всегда оказать страждущему услугу. За деньги и лангуса последний был настоящий кладезью редких металлов и пыли да и накопленную зверьком силу лангусы и ею умели питаться при развоплощении получал сам маг потому сейчас диких лангусов практически не осталось но именно они представляли самый большой интерес для любого одаренного тут громко мяукнул, намекая что и так задержался со мной больше положенного и я толкнула дверь выпуская его осматривать новые охотничьи угодья «Чужого не брать», — бросила я ему вслед. Тут задрал хвост, давая понять, что и сам прекрасно разберется, что можно, а чего нельзя, и в три прыжка скрылся за углом. Я подошла к окну. Взгляд зацепился заметнувшегося на ближайшее дерево кота, проследил за его плавным, совсем не кошачьим спуском, и я хмыкнула, понимая, что столь удобно посаженное дерево, да еще и с ветками, расположенными так, чтобы взбираться было легко. Не могло само по себе оказаться здесь. А значит, вот он, вход и выход для припозднившихся адептов. Что ж, вечером воспользуемся, если очередь будет небольшой.